и указал на поле перед главными воротами. Приближающаяся орда была уже видна. Раздались крики возмущения. — Кто ты? — крикнул Пакур, выхватывая меч. — Я сорвал шлем. — Я Терл из Бристоля. Талена издала крик радости и удивления, который сказал мне все. — Закалите ее! — приказал Пакур. Но едва палачи шагнули вперед, я изо всех сил метнул копье. Оно словно молния пронзило воздух и ближайшего палача, войдя затем и в сердце второго. Толпа от удивления немела. Я услышал далекие крики на улицах. Пахло дымом. Звенело оружие. «Люди Ара!» — крикнул я. «Слушайте!» «Даже сейчас ваш Убар Марлену сражается за свободу Ара на его улицах. Ариты перехлинулись. Неужели вы сдадитесь, отдадите жизни и ваших жен убийцам? Неужели таковы мужчины великого несокрушимого Ара? Или вы всего лишь рабы, променявшие свободу на ошейник по курах? ⁇ Далой посвященных ⁇ крикнул один мужчина, выхватывая меч. ⁇ Далой убийц ⁇ крикнул другой. Посвященные завопили и побежали. Почти как по волшебству толпа разделилась на две группы. Обнажились мечи. Через секунду жестокая битва, идущая на улицах, захватит и крышу цилиндра. «Стойте!» Все повернулись к говорящему. Вперед вышел сам Верховный Посвященный. Кучка остальных жрецов сжалась позади него. Он величественно шагал через крышу. А риты и люди покора расступались перед ним. Это был высокий изможденный человек свалившимися щеками и горящими глазами пророка. Это был аскетический фанатик. Его костистая рука поднялась к небу. «Кто бросит вызов в воле царствующих жрецов?» – крикнул он. Все молчали. Солдаты расступились еще шире. Даже Покур подчинился. Духовная сила Верховного Посвященного давила, наполняя воздух. Религиозные верования людей-гора, основанные на предрассудках, сильнее цепей, ибо они невидимы. Горцы боятся слова, проклятия, и этого человека они боялись больше, чем тысяч врагов, вооруженных мечами. «Если воля царствующих жрецов такова, — сказал я, — что нужно убить невинную девушку, тогда я бросаю им вызов». Таких слов еще не слышали на горе. Только ветер свистел на крыше цилиндра. Верховный посвященный повернулся ко мне и вытянул свой худой палец. «Умри же огненной смертью!» — сказал он. Я уже слышал о огненной смерти от своего отца и старшего Терла. Такая судьба, согласно легендам, поражала каждого, кто пренебрегал волей царствующих жицов. Об этих сказочных существах я знал мало, но верил, что нечто в этом роде должно существовать. Ведь я был доставлен на горы высокоразвитой цивилизации и понимал, что кто-то действительно засел в Сардарских горах. Я не верил в божественное происхождение царствующих жрецов, но знал, что они существуют и знают о происходящем на планете и время от времени объявляют свою волю. Я не знал, конечно, гуманоиды они или нет. Но так или иначе, благодаря своей технике, они были богами этого мира. Сидя на спине Тарна, я ждал. Не знаю, погибну ли я огненной смертью, исчезну ли вспышка голубого пламени, как голубая коробка в горах Нью-Хемпшира. «Умри огненной смертью!» — повторил старик, снова ткнув меня пальцем. На этот раз его жест был менее величественным, скорее истеричным, и отдавал патетикой. «Вряд ли кто-нибудь знает волю царствующих жрецов», — сказал я. «Я вынес девушке смертный приговор», — дико закричал старик. «Убейте ее», — приказал он Арит. Никто не двинулся. Тогда, прежде чем кто-нибудь успел остановить его, он выхватил меч из ножен убийцы и бросился к Талене, занеся его обеими руками над головой. Его вера в царствующих жрецов явно пошатнулась. Глаза наполнились безумием. Он что-то вопил. «Нет!» — воскликнул один из посвященных. «Это запрещено!» Но безумный старик, не обращая на него внимания, занес меч на девушку. В то же мгновение его как бы охватил голубой туман. И затем, к всеобщему ужасу, он вспыхнул голубым пламенем. Но даже вскрик не вылетел из пылающей массы. Только что бывший человеком и через минуту пламя исчезло, так же таинственно, как и появилось. Ветер сдул с крыши пепел. Раздался неестественно спокойный голос Покура. «Это дело решит меч!» Я соскочил старно и выхватил меч из ножен. Говорят, Покур лучше фехтовальщик гора. Далеко внизу начали стихать крики боя. Посвященные исчезли с крыши. Один из Аритов сказал ⁇ Я иду с Марленусом ⁇ И я, ⁇ сказал другой. Покур, не открывая глаз от меня, указал на них мечом ⁇ Уничтожьте этот сброд ⁇ Мгновенно люди Покура напали на Аритов, но те мужественно встретили атаку. Их было в три раза меньше, чем врагов. Но я знал, что они сумеют постоять за себя. Покур осторожно приближался ко мне уверенный в своем превосходстве, но как и следовало ожидать, не желая оставлять мне никаких шансов. Мы встретились у тела Толены, и наши мечи скрестились раз, другой, третий. Покур, не раскрываясь, сделал выпад, следя, как я своим мечом парирую удар. Он сделал еще одну попытку, и, кажется, удовлетворился результатом. Он стал методично изучать меня, используя меч, как врач использует стетоскоп прижимая его то к одной области, то к другой. Однажды я резко ответил на его выпад, но Пакур легко парировал удар. Пока мы были заняты этими пробами, совершая как бы ритуальный танец, вокруг нас лязгали мечи убийцы Аритов. Наконец Пакур шагнул вперед за пределы досягаемости моего меча. «Я могу убить тебя», — сказал он. Я думал, что он прав, но это могла быть и хитрость рассчитанное на то, что противник выйдет из равновесия, как шахматный игрок провоцирует противника на ненужный защитный ход и отнимает у него инициативу. Такая штука в шахматах может пройти лишь раз, но в схватке на мечах она эффективна. Я ответил ему в том же духе. «Как же ты можешь убить меня, если я не повернулся к тебе спиной?» Где-то в глубине человеческого спокойствия могло лежать чувствительное тщеславие. Я вспомнил случай с самострелом и диском на воске. Это тоже было тщеславие. Огонек раздражения мелькнул в глазах Покура. И на его губах появилась язвительная улыбка. Он снова стал приближаться ко мне, но все так же осторожно. Моя ловушка не сработала. Ну и его, если это была ловушка, тоже. Если это не блеф, то я скоро это узнаю. Наши мечи снова встретились. Он начал так же, как в первый раз, с той же области, но с большей уверенностью и быстротой. Это заставило меня задуматься, нащупал ли он слабейшее место моей защиты, или же это просто обманный маневр, чтобы отвлечь меня от действительно слабейшего места. Так я размышлял, не сводя глаз с его меча. В подобных поединках можно попытаться разгадать противника. Но нельзя передаваться размышлениям, они парализуют дело человека легкой добычей. Я решил взять инициативу в свои руки. Если он победит, то победит сам, а не с помощью своей славы. Я двинулся вперед, атакую и больше раскрываясь, но в то же время тесняя его назад своими ударами. Покур хладнокровно отступал, дожидаясь, пока у меня устанет рука. Ненавидя его, стремясь убить, я одновременно восхищался им, восторгался его мудростью. Когда моя атака закончилась, Покур не стал нападать. Он явно хотел, чтобы я продолжил атаку. Скоро моя рука устанет, и я не смогу противостоять его легендарной ярости. В это время ариты, сражаясь за свой город, отбрасывали врага снова и снова но снизу на крышу выходили все новые и новые убийцы. На место каждого убитого врага становилось трое новых. Было ясно, что поражение Арит – вопрос времени. Мы продолжали сражаться. Я атаковал, он защищался. Тем временем Толена умудрилась сесть и наблюдала за нашим поединком. Ее вид и страх за меня удваивали мои силы, и впервые мне показалось – что покор уже отражает атаку не с прежней силы. Внезапно раздался грохот, подобно раскату грома, и солнце закрылось огромной тенью, словно облаком. Мы отскочили друг от друга, чтобы посмотреть, что случилось. Во время боя мы забыли обо всем на свете. Я услышал радостный крик. «Брат по мечу!» Это был голос Казрака. «Терл из короба!» послышался другой знакомый голос. Голос моего отца. Я взглянул наверх. Небо кишало тарнами. Тысячи огромных птиц, удары крыльев, в которых были подобны грому, спустились на город, который уже не был покрыт проволочной сетью. Вдалеке плал лагерь Покура. Через рвы к мостам в город вливались реки воинов. В аре люди Марленуса достигали главных ворот, и они медленно закрывались, отрезая гарнизон от орды. Орда, ошеломленная нападением, была неспособна к бою. Ее охватила паника. Многие тарцмены Пакура летели прочь от города, спасая свои жизни. Орда намного превосходила нападавших числом, но не могла понять этого. Она видела лишь ряды организованных войск, устремившихся на них неожиданно с тыла, и вражеских тарцменов, без помех опустошающих свои колчаны. Ворота закрылись И город не мог укрыть их. Они были пойманы между стенами, загнаны, как скот на бойне, не в силах развернуться в боевые порядки. Танк Козрака приземлился на крышу, а за ним мой отец. Позади Козрака, одетая как танцмен, сидела прекрасная Сана из Тентиса. Убийцы Покору бросали мечи и снимали шлемы. Воины отца вязали их. Покор тоже видел это. И вскоре мы вновь повернулись друг к другу. Я указал мечом на крышу, предлагая сделку. Покур зарычал и бросился вперед. Я спокойно встретил атаку. А через минуту яростного боя мы оба поняли, что я могу противопостоять его лучшим приемам. Тогда я захватил инициативу и стал теснить его. Шаг за шагом мы приближались к краю крыши. Я спокойно сказал... «Я могу убить тебя!» И это была правда. Я вышиб меч из его рук. Он зазвенел по мрамору. «Сдавайся!» — сказал я. «Или делись. Как кобров в прыжке, Пакур схватил свой меч. Мы снова стали сражаться. И я дважды ранил его. Еще несколько ран, и убийца ляжет к моим ногам. Внезапно Пакур, понимающий это не хуже меня, швырнул свой меч вперед. Тот пронзил мою тунику, и я ощутил кровь, текущую по коже. Мы переглянулись, не чувствуя уже больше ненависти друг к другу. Он с прежним высокомерием, хоть и без оружия, выпрямился передо мной. «Я не буду твоим пленником», сказал он, и, не говоря больше ни слова, повернулся и прыгнул вниз. Я медленно подошел к краю цилиндра. Там была лишь гладкая стена, из которой торчал шест для тарнов в двадцати футах внизу. От убийцы не осталось и следа. Его разбитое тело подберут на улице и публично заколят. Пакур мертв. Я вложил меч в ножны и, подойдя к толене, развязал ее. Мы обнялись, и кровь из моей раны окрасила ее мантию. «Я люблю тебя», — сказал я. Она подняла глаза полные слез. «Я тоже люблю тебя», — сказала она. Львиный рык Марленуса раздался позади нас. Мы отпрянули друг от друга. Я положил руку на меч. Рука Убара легко удержала меня. «Он уже достаточно поработал сегодня. Пусть отдыхает». Убар подошел к дочери и взял ее голову в свои руки. Повернул ее вправо, влево и посмотрел Талине в глаза. «Да» сказал он, как бы впервые увидев дочь. Она годится в дочери у бару. Он хлопнул меня по плечу. «Смотри, чтобы у меня были только внуки», сказал он. Я оглянулся. Сана была в объятиях Казрака, и я понял, что бывшая рабыня нашла человека, которому может отдать себя не за сотню тарну, но за любовь. Мой отец одобрительно посмотрел на меня. Вдалеке дымились останки лагеря Покура. Гарнизон города сдался. Орда за стенами побросала оружие. Ар был спасен. Толена посмотрела мне в глаза. «Что ты сделаешь со мной?» – спросила она. «Я возьму тебя в свой город, Карабах. Как рабыню. Хочешь ли ты избрать меня своим свободным спутником?» «Я выбираю тебя». Терл из короба. Как свободного спутника. Если бы ты не сделал этого, я бы бросил тебя через седло и отвез бы туда силы. Она рассмеялась, а я подхватил ее на руки и посадил в седло. Она обняла меня и поцеловала. Ты настоящий воин? Лукаво спросила она. Посмотрим, ответил я. Затем, в соответствии с брачным обычаем гора, Несмотря на ее притворную, но ожесточенную борьбу и отчаянное сопротивление, я привязал ее поперек седла, связал ей руки и ноги. Но теперь она была пленницей моей любви. Воины рассмеялись, и Марленус громче всех. «Кажется, я принадлежу тебе, храбрый танцмен», — сказала она. «Что ты будешь делать?» Вместо ответа я потянул за первый повод. И огромная птица поднялась в воздух, взлетая все выше и выше, пока мы не достигли облаков. Вот теперь воин, крикнула она, и когда мы миновали укрепление Ара, я развязал ее и бросил ее мантию вниз, на улицы города, чтобы народ знал, какая судьба постигла дочь Ихубара. Часть 20. Эпилог. Настало время, однако, завершить свой рассказ. Без горечи, но и не без грусти. Я не питаю надежды вернуться на гор, наш двойник. Эти строки я пишу в маленькой комнате, на шестом этаже, в Манхельвине. Я не стал возвращаться в Англию из страны, откуда несколько лет назад отправился на далекую планету, ставшую моей любовью. Я вижу яркое июльское солнце, и знаю, что за ним, напротив нашей планеты, есть иной мир. Интересно, думает ли одна из женщин этого мира обо мне? И может быть о том, что я рассказал ей о планете, лежащей за ее солнцем, торту гором, светом над домашним камнем? Моя миссия окончена. Я послужил царствующим жрецам. Мир был изменен. Его история потекла по другому руслу. Я стал ненужен. Возможно, царствующие жрецы, кем бы или чем бы они не были, Решили, что такой человек, как я, опасен, ибо он может организовать собственную империю. Возможно, они понимали, что я один на всем горе не почитаю их и никогда не поклонюсь в сторону Сардарских гор. Возможно, они завидовали моей любви к талене, либо не могли простить меня, что я такой уязвимый и слабый человек. Счастлив больше их, всемогущих и всезнающих. Благодаря моим аргументам и престижу к сдавшейся орде покора было проявлено необычное снисхождение. Домашние камни двадцати покоренных городов были возвращены, и их жители радовались. Пленники стали на один год рабами, чтобы засыпать рвы и осадные тоннели, отремонтировать стены ара и построить здания взамен разрушенных или сгоревших во время боев. После этого они будут возвращены в свои города. Офицеры Пакура, своему облегчению или гневу, подверглись той же участи, вместо того, чтобы быть заколотыми. Члены каста убийц, самые ненавидимые на горе касты, были закованы в цепи и проданы на воски на галеры торговых судов. Кстати, тело Пакура так и не было найдено у подножия цилиндра. Вероятно, его разорвали на части разъяренные жители Ара. Марленус, несмотря на роль, которую он сыграл в освобождении города, подчинился Арскому совету высших каст. Был отменен смертный приговор, вынесенный ему правителями посвященных. Но, опасаясь его имперских наклонностей, его изгнали из города. Марленус никогда не согласился бы быть вторым в городе. А риты же не хотели, чтобы он когда-нибудь стал снова первым. Поэтому со слезами на глазах... Он публично отверг хлеб и соль, и под страхом смерти ему запретили появляться на расстоянии ближе 10 пасангов от города. С 50 последователями, которые любили его больше, чем стены родного города, он улетел на Вольтон Рейндж, с вершин которого всегда видно далекий ар. Там, мне кажется, и по сей день находится его королевство. Там, в пурпурных горах Вольтан, до сих пор правит этот лар среди людей изгнанный король у барубаров среди своих сторонников. Свободные города назначили Казрака, моего брата по мечу, временным правителем Ара. Ведь это он с помощью моего отца Исана из Тентиса сумел склонить города к снятию осады. Его назначение было утверждено советом высших Кастара, и его популярность среди населения была такова, что уже не исключено, что вскоре его изберут постоянным правителем. В Аре, давно забывшем демократию, к этому способу правления нужно приучать заново. Когда я вернулся столеной в Караба, в нашу честь был устроен огромный пир. Был объявлен праздник. И город наполнился огнями и песнями. С воздушных мостов свисали гирлянды разноцветных фонарей. По ветру разносился звон колокольчиков. Этой ночью исчезло даже различие между рабами и хозяевами. Многие из несчастных увидели рассвет свободными людьми. К моей радости, даже Торн, песец, появился за столом. Маленький песец оторвался от своих любимых рукописей, чтобы разделить мое счастье. Он был одет в новую мантию и сандалии, впервые за много лет. Схватив меня за руки, он плакал, а потом, повернувшись к толени, выпил символическую чашу Калана за ее красоту мы поклялись почитать этот день всю жизнь. Я стараюсь сдерживать это обещание и знаю, что она делает то же. Той ночью, полный цветов, огней и вина, мы заснули в объятиях друг друга. Через несколько недель я проснулся в холодных горах нью Ньюхемпшира, около той самой плоской скалы, на которую садился серебристый звездолет. На мне была старая туристическая одежда, Человек не может умереть от разбитого сердца. Но я хотел этого. Я был все равно, что мертв. Я думал, что сошел с ума. И все это мне приснилось. Так, сидя в горах, я уже начал верить, что все это было сном. Но самым жестоким сном, который я когда-либо видел, в этом убедил меня рассудок. Я поднялся и вдруг у своих ног увидел маленький круглый предмет. Я упал на колени и схватил его, плача и зная, что все было правдой. Это было кольцо из красного металла, кольцо моего отца со знаком Кэбботов. Я порезал руку об него, но боль от раны и текущая кровь радовали меня. Все было наяву – и двойник, и талена. Сойдя с гор, я узнал, что отсутствовал семь месяцев. Пришлось разыграть амнезию ведь не мог же я просто рассказать об этих месяцах. Несколько дней я провел под наблюдением врачей в госпитале, потом меня выпустили. Я решил поселиться в Нью-Йорке. Я послал своему другу в колец чек за туристическое снаряжение, сгоревшее в голубом пламени вместе с коробкой. Он был так добр, что прислал по новому адресу моей книги и вещи. Когда я зашел в банк, то был удивлен, хотя не слишком, что мой счет значительно Весьма значительно. Увеличился. Я мог бы не работать всю оставшуюся жизнь после возвращения с гора. Конечно, я работал, но только над тем, над чем хотел и сколько хотел. Я много путешествовал, читал, вступил в фехтовальный клуб, чтобы держаться в форме, хотя то оружие, которым мы упражнялись, по весу не шло ни в какое сравнение с мечами гор. Странно, но хотя прошло уже 6 лет, я нисколько не изменился, не постарел. Я был удивлен этим, пытаясь связать это явление с весьмом, датированным 17 веком, которое послал мой отец. Возможно, к этому причастны врачи гору, но об этом я ничего не могу сказать. Два-три раза в год я возвращаюсь в горы Нью-Хэмпшира, лежу на плоскую скалу и остаюсь здесь на ночевку, как бы надеясь, что я снова смогу увидеть серебряный диск и царствующие жрецы снова призовут меня на гору. Но если это случится, они должны знать, что я не буду пешка в их игре. Какое право они имеют распоряжаться жизнями других людей, править планетой, терроризировать города, уничтожать людей огненной смертью, разлучать влюбленных? Неважно, что они всемогущие, у них следует потребовать ответ. И если мне снова придется бродить по зеленым полям гора я попытаюсь решить загадку царствующих жрецов. Я войду в горы Сардар и поспорю с ними, кем бы они ни были.